там действовали наивный журналист и передовой рабочий. Журналист задавал идиотские вопросы по схеме, передовик эту заведомую схему разрушал. Деталей, откровенно говоря, не помню. Перечитывать от дела стыжусь. Вневемый рассказ прочитали и отвергли. Лермон объяснил: слишком хорошо для нас. Хуже не бывает, говорю. Бывает. Редко, но бывает.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 текст я даже не заглянул, а вот фотография мне понравилась. Этокий неаполитанский солист. В полученной мною анонимной записке этот контраст был любовно аппетизирован. Портрет хорош, годится для кино, но текст беспрецедентное говно. Ах, вот как. Так знаете же, что эта халтура принесла мне огромные деньги. А именно 1000 рублей. 400 заплатила юность, затем пришла бумага из Киева, режиссёр Пиловаров хочет снять короткометражный фильм 200 рублей за право экранизации. Затем договор из Москвы. Радиоспектакль Силыми артистов МХАТА 200 рублей. Да, леписьмеццо из Ташкента, телекомпозиция, очередные 200 руб. И ещё в письме такая милая деталь. Журналист в рассказе не имеет фамилии, речь ведётся от первого лица. Мы сочли закономерным дать герою вашу фамилию. Роль Давлатова поручена артисту Владлену Генину. Спрашивается, кто из наших могучих прозаиков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 25 25 рублей в час, столько, я думаю, полковники КГБ не зарабатывают. А нормальные люди. Тем более